Глава тридцать шестая. Синяя. — На кожу шить! — Алексей, не глядя, протянул руку. То, что нужно, сразу в ней оказалось. Молодец, девка! — Вот и хорошо, вот и ладненько! Машонкин смирно лежал, не мешал его в порядок приводить. Только узелок завязал, а девица-красавица ножничками. Чик! Еще шовчик накинул. Ассистентка найденного снова. Чик! «Все, мажем!» Фыркнула. «Сама это сделала. Ловко у нее получилось. Сама повязку наложишь?» «Сделаю?» «Ну, пусть делает, лишь бы в радость». Доработать да спокойно им не дали. Дверь от пинка распахнулась, а стену дриболызнулась. Перевязочную синие мундиры заполнили. Островитяне когда успели? Двое синих тащили на носилках по виду офицера. На погонах у него золотых квадратиков чуть не горсть. «Раненый!» — один из ворвавшихся на мошонки на пальцем указал. У него на погонах были треугольники. Абсолютно гражданский. Стеклом руку глубоко порезал. Шить пришлось. Встал на защиту коллеги Найденов. «Снять повязку!» Ему бы о своем. О том, что на носилках сейчас думать. А он тут расследование устроил. с «Сними!» — попросил Алексей девицу-красавицу. Та разрезала бинт. — Молодец! Иная дура стала бы сматывать. — Сами посмотрите! Найденов указал на швы на коже. «Лекарь — Лекарь! Палец островитянина был направлен в грудь Найденова. — Лекарь! Возражать было ни к чему. Так все понятно. — Этого вон! Палец был переведен на Мошонкина. — Позвольте хоть перевязать! — возмутился Алексей. — Вон! — побагровел синий. Машонкина вытолкали из перевязочной. Хорошо, девица-красавица ему успела в руку рулончик бинта сунуть. — Наших раненых будешь лечить. Первого полковника. — Ага, полковник. Вот откуда столько золота на погонах. — Что с ним? Возражать было опасно. Пристрелят, не задумаются. — Сам не видишь. Пулевое в живот. — Умрет. «Самого с ним живым закопаю. Ее тоже». Во попал. Точно, надо было Машонкина во дворце оставить. Не знал Найденов, что с пулевым ранением в брюшную полость делать. Став старшим лекарем по милости главы города, он в реальности только младшим лекарем и остался, причем без практического опыта работы. Машонкин тот бы справился, но его отсюда в три вытолкали. Сейчас, наверное, бежит отсюда без оглядки. Нет, теоретические знания у Алексея были. Но какой там объем повреждений? Пока в живот не войдешь, не узнаешь. Наркоз. Какой там наркоз? Они сейчас в перевязочной больнице нехирургического профиля. Такого раненого в специальную больницу надо. Его в хирургию надо. Я не хирург. Попробовал воззвать к разуму найденном. «Пристрелю! Лечи давай!» Не признавал очевидного синий с треугольничками. «Разденьте его!» Алексей смирился со своей участью. «Хоть шинель снимите!» Вариантов никаких у него нет. Так и так пуля в лоб. Тут хоть побарахтаемся. Лежащий на носилках забормотал что-то, за живот руками начал хвататься. Найденов наклонился. «Фу!» «Винищем-то как тащит!» «Кстати, это и неплохо!» Расстегнули шинель полковника. На ремне фляжка. Стальная. С дыркой. Алексей осторожно ее перевернул. На задней стенке пробойны не было. Только выпуклость. Внутри емкости что-то побрякивало. Мундир цел. Пятно только на нем имеется. Алкоголем пахнет. Найденов пальцем по мокрому пятну провел. Лизнуть палец не побрезговал. Не кровь, вино. Кстати, хорошее. Полковник опять забормотал, заворочился Нет ранения у него в живот. Пулю фляга задержала. Сделал старший лекарь квалифицированное заключение.